Казка эта, в правдивости которой мальчики страстно хотели убедиться, имела большой успех. Молчком и поодиночке они отправлялись к дурной стене и обнаружили плиту, фонтан, орешники, но все еще в отдалении друг от друга, как они в конце концов признавались, ибо в эти годы люди не склонны хранить тайны. Но тут-то и разгорелся спор. Один утверждал, Ничто не сдвинулось с места, и все расстояния остались неизменны. Другой был уверен, что плита, деревья и фонтан движутся, отдаляясь друг от друга. Третий соглашался с ним по первому пункту, но считал, что деревья, плита и фонтан сблизились. Четвертый видел и вовсе чудеса. По его словам, орешник рос посредине, а фонтан и плита поменялись местами. То есть то, что, по моим описаниям, было справа, переместилось налево. Касательно места нахождения воротец, показания тоже расходились. Таким образом, мне рано был преподан урок. Даже о самом простом, без труда понятном предмете люди иной раз составляют себе противоречивейшие представления. Так как я упорно отказывался продолжать свою сказку, меня частенько требовали повторения уже рассказанного. Я остерегался менять подробности, и благодаря неизменности рассказа в умах моих слушателей вымысел превратился в правду. Вообще-то я не был склонен к лжи и притворству, и меньше всего заслуживал упрека в легкомыслии. Напротив, внутренняя серьезность по отношению к себе и к окружающему миру сказывалась и на моей внешности — так что многие, кто дружелюбно, а кто и не без ехидства, подтрунивали над размеренной важностью моих повадок. Хоть у меня и не было недостатка в избранных и добрых друзьях, но мы всегда оставались в меньшинстве по сравнению с теми, что находили радость в грубых нападках на нас и без церемона нас пробуждали от фантастических и самодовольных грез, в которые мы так любили погружаться» я, творя вымысел, а мои сотоварищи, участвуя в нем. Так мы уже не впервые убедились, что надо не размягчаться, предаваясь фантастическим развлечениям, а, напротив, закалять себя для того, чтобы либо сносить неизбежное зло, либо же вступать с ним в борьбу. К упражнениям в стоицизме, которые я со всей серьезностью, возможно, для мальчика, старался воспитать в себе, Относилась и выработка невосприимчивости к физическим страданиям. Учителя часто обходились с нами весьма круто, награждая нас колотушками и подзатыльниками, которым мы постепенно стали нечувствительны, тем более, что нам было строжайше запрещено уклоняться от таковых или им противоборствовать. В основу многих детских игр или забав положено именно состязание выносливости. Иногда оно заключается в том, чтобы бить друг друга двумя пальцами или ладонью до полного онемения руки. При некоторых играх в терпеливом принятии ударов или в том, чтобы не поддаться уже наполовину поверженному противнику, который отчаянно щиплется и куда ни попадя брыкает тебя ногами. Каждому из нас нередко приходилось подавлять боль, причиненную не в меру разрезвившимся товарищам по игре, и даже равнодушно сносить щекотку, излюбленное боевое средство в мальчишеских потасовках. Тем самым достигаешь преимущества, которое уже не так-то легко у тебя оттягать. Но поскольку я из стойкости делал своего рода профессию, меня стали преследовать еще настойчивее. А так как жестокое зарство не знает пределов, то я все же не раз утрачивал самообладание. Расскажу хотя бы об одном случае. Однажды учитель не пришел на урок. Мы все, конечно, были в сборе и вели себя вполне пристойно. Но когда мои друзья и единомышленники, наскучив ожиданием, ушли, и я остался с тремя мальчиками из враждебной мне партии, они решили помучить меня, опозорить и обратить в бегство. Выскочив на минуту из комнаты, мои враги вернулись с пучком розок, наспех надерганных из метлы, Я понял их намерение, но, полагая, что до конца урока осталось уже мало времени, тот же решил мне защищаться и ждать звонка. Тогда они начали беспощадно хлестать меня по ногам. Я и бровью не повел, но уже скоро понял, что просчитался и что такая боль очень и очень удлиняет время. Вместе с долготерпением во мне росла и ярость. Едва только зазвенел колокольчик, как я схватил одного из них, никак не ожидавшего нападения за шиворот, и швырнул на землю. Да еще изо всех сил придавил ему коленкой спину. Другой, помладший, послабее, напал на меня сзади. Я же зажал его голову под мышкой и сдавил так, что он едва не задохся. Но оставался еще один враг, отнюдь не из самых силых, а у меня для защиты была только левая рука. Все же я умудрился подцепить его за платье и ловким движением. Он уж слишком торопливо увертывался. Сбил его с ног и прижал лицом к полу. Разумеется, они кусались, царапались и брыкались, что было сил. Но моей душой и телом руководило лишь одно чувство — месть. В своем довольно выгодном положении я несколько раз стукнул их лбами друг о дружку. Тут они стали орать, что есть мочи, и на этот крик немедленно сбежались домашние. Валявшиеся в комнате розги и мои ноги, я поспешил снять чулки, свидетельствовали за меня. Мне только пригрозили наказанием и отправили меня вон из дому. Я же во всеуслышание заявил, что при малейшем оскорблении выцарапаю глаза обидчику, кто бы он ни был, оборву уши, а не то, пожалуй, и из за душу. Из-за этой истории, о которой все вскоре позабыли и разве что иногда подшучивали над ней, как над обычной детской ссорой, наши совместные уроки стали реже, а потом и вовсе прекратились. Итак, я снова был возвращен в семью и нашел своей сестре Корнелии, бывшей только на год моложе меня, подругу, чье общество день ото дня становилось мне милее. Я не хочу, однако, покончить с этим предметом, не рассказав еще о некоторых моих неприятных столкновениях со сверстниками, ибо весь поучительный смысл таких описаний сводится к одному. Из них человек узнает, что происходит с другими людьми и чего он вправе ждать от жизни» а также уясняет себе, что все встречающееся ему на жизненном пути случается с ним, как со всяким человеком, а не как с удачником или неудачником. Пусть это знание бессильное предотвратить зло, но оно служит нам уже тем, что научает свыкаться с обстоятельствами, многое выносить и многое же преодолевать. Здесь будет уместно еще одно замечание общего характера, а именно воспитание детей – из состоятельных семейств как правило закрадывается некое противоречие родители и учителя постоянно получают их вести себя сдержанно, скромно более того рассудительно никому не причинять зла из заносчивости или озорства и в самом зачатке подавлять в себе недобрые чувства но в то время как юные создания силятся осуществить эти заветы им приходится от других терпеть то самое за что их бронят и что им строго-настрого запрещают. И вот бедняжки оказываются в тисках между естественными порывами и цивилизацией, и долгое время себя сдерживая, потом в зависимости от характера, становятся либо отчаянными сумасбродами, либо коварными хитрецами. Насилие можно одолеть лишь насилием, но доброе дитя, умеющее только любить и сострадать, ничего не может противопоставить, издевкам и злой воли. И если я иной раз и умел расправиться с ватагой озорняков, то где уж мне было обороняться от шпилек и злословия? Ведь в таких случаях обороняющийся всегда оказывается побежденным. Приставание, повергавшие меня в гнев, я прекращал при посредстве физической силы, но иной раз они пробуждали во мне своеобразные мысли, которые не могли остаться без последствий. Мои недоброжелатели попрекали меня даже тем, что я не роптал на преимущество которое давал нашей семье видный пост моего деда. Шульгейс был первым среди равных, и в какой-то мере это обстоятельство распространялось и на его семью. И когда однажды после суда дудошников я выказал некоторую гордость по поводу того, что мой дед сидел словно бы на троне посреди совета старшин, одной ступенью выше других, под самым портретом императора, Один из мальчиков насмешливо заметил, что «Вспомни я о своем деде с отцовской стороны, который был трактирщиком в Эйнденгофе. Я уж, конечно, не мог бы притязать на троны и короны, а почувствовал бы себя павлином, увидавшим свои ноги». О своем деде с отцовской стороны Дед поэта с отцовской стороны Фридрих Георг Гетте 1658-1730 годы жизни, был сыном деревенского кузнеца, родом из герцогства Веймарского. Сначала портной в Париже, в 1706 году переехал во Франкфурт, где называл себя на французский лад – Готте. Потом трактирщик и владелец лучшей французской гостиницы. К концу жизни Георг Гете достиг большого благосостояния. Я отвечал, что нисколько этого не стыжусь, и что честь и слава нашего города в том именно и заключается, что у нас все бюргеры равны, и каждый своим трудом может добиться уважения и почета. Мне только прискорбно, что этот добрый человек давно скончался. И я не раз сожалел, что не знал его, в особенности, когда рассматривал его портрет или посещал его могилу, и, читая надпись на памятнике его былой жизни, Радовался, что ему я обязан своей. Другой мальчик, самый коварный из моих врагов, отвел первого в сторону и стал что-то шептать ему на ухо. Причем они оба с насмешкой поглядывали на меня. Но во мне уже вскипала желчь, и я потребовал, чтобы они говорили вслух. «Изволь, если хочешь знать», — начал первый. «Он сказал мне, что тебе пришлось бы долго странствовать по свету в поисках своего деда». Я еще настойчивее стал требовать, чтобы они выражались яснее. Тогда они рассказали мне сказку, которую будто бы подслушали в разговоре родителей. Мой отец, дед, сын знатного человека, а тот добрый бюргер из Вейденгофа, лишь согласился заступить перед людьми место его отца. У них достало без стыдства в подтверждение своих слов прибегнуть к такому аргументу. «Все наше состояние досталось нам от бабушки». Все же прочие наши родственники, живущие в Фридберге и других городах, гроша за душой не имеют. Остальные доводы были не более убедительны. Все они были вскормлены той же завистливой злобой. Я слушал спокойнее, чем они ожидали, заметив, что они готовы пуститься на утек при первой же моей попытке вцепиться им в волосы. Я равнодушно заметил, что и это меня ничуть не тревожит. Жизнь так прекрасная! что право же безразличную кому-то ею обязан. В конечном счете она от Бога, а перед Ним все равны. Ничего не добившись, они от меня отстали, и мы продолжали играть вместе, а игра у детей, как известно, является испытанным средством примирения. И все же эти злобные россказни привили мне нечто вроде душевной болезни, упорно развивавшейся в тишине. Меня отнюдь не огорчала мысль, что я внук знатного человека, даже если за этим и крылось какое-то беззаконие. Мой поиск на этом пути непрерывно продолжался. Моя фантазия была взбудоражена, чувства обострены. Я начал мысленно проверять полученные сведения и сыскал кое-какие доводы, сообщившие им видимость правды правдоподобия. О своем деде я мало что слышал, знал только, что его портрет, так же, как и портрет бабушки, висел в одной из гостиных старого дома, а после перестройки оба портрета хранились наверху, в чулане. Бабушка в одних годах со своим мужем была, видимо, очень красивой женщиной. И еще я вспомнил, что видел в видеокомнате миниатюру с изображением видного мужчины в мундире, при звезде и орденах, позднее в сутолке строительных работ, исчезнувшую вместе с разными другими мелочами. Все это я обдумывал и сопоставлял в своем еще незрелом уме, и таким образом уже в ранние годы развивал в себе тот поэтический талант, который, причудливо трактуя и сочетая многие важные обстоятельства человеческой жизни, привлекает к себе симпатии всего просвещенного человечества. Но так как я ни с кем не мог поделиться своими домыслами и даже не дерзал задавать наводящие вопросы, кто, желая ближе подойти к разгадке, конечно же, развил скрытую ото всех энергичную деятельность. Мне часто говорили, что сыновья непременно бывают похожи на своих отцов или дедов. Некоторые наши знакомые, и в первую очередь друг нашего дома, советник Шнейдер, состояли в деловых отношениях с государями соседних земель, расположенных по берегам Рейна и Майна, из коих многие – будь то владительные князья или младшие отпрыски династий, иной раз в знак благоволения дарили поверенным свои портреты. Эти-то портреты, с детства мне знакомые, я рассматривал теперь с удвоенным вниманием, стараясь в них обнаружить черты, унаследованные моим отцом или мною. Но это мне удавалось слишком часто, чтобы вселить в меня хоть какую-то уверенность. То глаза одного, то нос другого указывали мне на фамильное сходство. Эти признаки сбивали меня с толку и водили то в одну, то в другую сторону. И хоть я в скорости уверился, что брошенный мне упрек чистейший вздор, эти портреты все же глубоко засели в моей памяти, и время от времени меня тянуло в тихомолку вновь их разглядывать и исследовать. На этом я лишний раз убедился, что все укрепляющее в человеке тайное сознание своей избранности — столь для него желанно, что он даже не спрашивает себя, служит ли это ему к чести или, напротив, порочит его. Но вместо того, чтобы вплетать в свой рассказ серьезные, более того, самообличительные наблюдения, я предпочитаю отвести взор от того прекрасного времени, ибо кто в состоянии достойно выразить всю полноту детских впечатлений? Мы не можем смотреть на маленькие создания, которые нас окружают, без чувства радости, даже восхищения. Обычно они обещают больше, чем могут осуществить потом. Кажется, что природа, помимо прочих своих плутовских проделок, и здесь задалась целью поиздеваться над нами. Органы, которыми она снабжает ребенка для восприятия мира, находятся в полном соответствии с его состоянием, и он бесхитростно и безотчетно, но с достаточной ловкостью пользуется ими для своих ближайших, и непосредственных целей. Ребенок, предоставленный самому себе, или же находящийся в кругу своих сверстников, словом, в обстоятельствах соразмерных его силам, столь понятлив и разумен, что любо-дорого смотреть, и в то же время так мил, резв и весел, что словно бы и не нуждается в дальнейшем развитии. Если бы дети росли в соответствии с тем, что они обещают, то вырастали бы одни гении. Но рост не всегда равнозначен развитию. Многоразличные органические системы, из которых состоит человек, возникают одна из другой, одна за другой следуют, взаимопревращаются и взаимовытесняются. Более того, взаимно пожирают друг друга, так что по прошествии известного срока от многих сил и способностей и следа не остается. «Сколько бы прирожденные задатки ни свидетельствовали об определенной их направленности, не так-то легко и величайшему многоопытнейшему сердцеведу достоверно предсказать, во что они выльются и к чему приведут наделенного ими ребенка. Но зато возможно задним числом обнаружить, что из ранних проявлений предвещало его будущее. Вот почему я отнюдь не собираюсь уже в этих первых книгах, Покончить с историей моего детства. Напротив, я намерен и впредь улавливать и прослеживать иные нити, неприметно проходившие через ранние мои годы. В этой связи я должен отметить, сколь большое, все возраставшее влияние оказывали на наш образ жизни и состояние умов военные события. Мирный бюргер пребывает в довольно странных отношениях с мировыми событиями. Еще издали они будоражат и беспокоят его И даже если непосредственно его не затрагивают, он все же не может воздерживаться от суждения о них, не может по-своему в них не участвовать. Сообразуясь со своим характером или чисто внешними обстоятельствами, он быстро принимает ту или иную сторону. Когда по воле рока надвигаются великие перемены, к разным внешним неурядицам прибавляется еще и внутреннее неудовольствие, отчего зло для него по большей части удваивается, становится острее, и даже хорошее выглядит плохим. Он страдает от друзей и от врагов, причем от первых иной раз больше, чем от последних, и не знает, кого подарить своим благоволением и что предпринять, чтобы не остаться в накладе.